Вот и все, что я сказала, и я готова подтвердить свои слова под присягой. Что ты говоришь, Сиверт? Разве твой дядя не лежит в постели, скрестив руки на груди, и не хрипит, и не говорит, что только лежит и мучается?» Спорить с Олиной было бесполезно. Она забивала противника словами и выматывала душу. Услышав, что дядя Сиверт требует к себе Элисеуса, Она ухватилась за это обстоятельство, повернув и его в свою пользу. «Послушайте теперь сами, что за ерунду я наболтала. Старик Сиверт созывает свою родню и тоскует по своей плоти и крови. Видимое дело — это уж перед самым концом. Не отказывай ему, Элисеус. Ступай сейчас же, и застанешь своего дядю еще в живых. Мне тоже надо в ту сторону». Нам по пути. Но перед уходом из Силандра Олина все-таки отозвала в сторонку Ингер и принялась нашептывать ей что-то еще про Барбру. Только не говори никому. Но уже есть признаки. Видно, теперь уже все идет к тому, что она сделается хозяйкой на хуторе. Иные люди страсть как высоко метят, хоть сами-то они не больше песчинки с морского берега. Кто бы подумал такое про Барбру? «Аксель-то работящий парень, а таких больших угодий до да хуторов, как здесь у вас, в нашей стороне не водится. Ты и сама это знаешь. Ты ведь из нашей деревни и нашего рода. У Барбру в ящике несколько фунтов шерсти. Простая зимняя шерсть. Я и не думала у ней просить, да и она мне не предлагала. Мы только и сказали, что «здравствуй да прощай» хотя я знала ее еще девчонкой в ту пору, когда ты уезжала в учение, а я жила в Силандре. «Маленькая Ребека плачет», — сказала Ингер, прервав Олину и сунув ей моток шерсти. Олина рассыпалась в благодарностях. «Но вот, разве я не сказала Барбру, что другой такой щедрый на подарки, как Ингер? Нет. Столько всего надает, и никогда о том не пожалеет, и не поприкнет. «Иди, иди к своему ангелочку. В жизни не видывала я ребенка так похожего на мать, как твоя Ребекка». «А помнишь, как ты рассказала, что у тебя больше не будет детей?» «Вот видишь, да, надо слушать стариков, у которых у самих были дети, потому что пути Господни неисповедимы», сказала Олина. И поплелась за Элисеусом по лесу сухшаяся от старости, сухонькая, серая и любопытная, неистребимая. Она направлялась к старику Сиверту сказать, что это она, Олина, уговорила Элисеуса пойти к нему. Элисеуса же не надо было принуждать, уговорить его на это не стоило никакого труда. Он, в сущности, был лучше, чем казался, этот Элисеус, по-своему ловкий парень, добрый и смышленный от природы, только не очень крепкого сложения. На то, что он не особенно сильно стремился из города в деревню, имели свои причины. Он ведь знал, что мать его отбывала наказание за убийство. В городе до этого никому не было дела, а в деревне все про это помнили. Недаром же он несколько лет прожил с друзьями, научившими его вдумчивости и деликатности, чего у него прежде не было и в помине. Разве вилка не так же необходима, как нож? Разве не писал он день-день слова «кроны» да «эры», а здесь по-прежнему в ходу старинный счет на далеры? И он охотно отправился за перевал, в другой округ, ведь дома он был вынужден все время держать в узде свое превосходство. Он изо всех сил старался приспособиться к другим, и ему это удавалось, но при этом ему приходилось все время быть стороже. Так, например, в тот день, когда он пришел в Селандро, две недели тому назад, хотя лето перевалило уже за половину, он привез с собой свое светло-серое весеннее пальто. Вешая его на гвоздь в горнице, он, конечно, мог бы повернуть наружу шелковую подкладку со своей монограммой, однако он этого не сделал. Тоже и с его палкой, с тросточкой, Правда, ею служил всего лишь остов дождевого зонта, от которого он отодрал спицы, но он не ходил, помахивая ею, как в городе.